Но и такие Джонс были намерены строить в Фениксе точно так же, как они всегда строили до этого, в Хьюстоне, в Лос-Анджелесе и в других городах. И, как всегда в подобных случаях, клиент понятия не имел о том, что его офисное здание будет точно таким, как и добрый десяток других, разбросанных по всей стране. «Может быть, вы все-таки объясните мне, что происходит?» — выпрошал Чарли на закрытом совещании, которое проходило в его кабинете за неделю до Рождества. Всю неделю шел сильный снег, и трое других совладельцев фирмы не сумели добраться до Нью-Йорка из пригородов. Это, однако, нисколько не облегчало положение Чарли. Из-за проекта в «Фениксе» было сломано уже немало копий, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки». «Да скажите же, на милость, чем мы тут занимаемся?» — повысил он голос явно больше, чем следовало. «Ведь у нас нет ни одной оригинальной идеи. Мы не продаем ничего нового. Строго говоря, в наших проектах отсутствует собственный стиль дизайна. Мы превратились просто в подрядчиков, вот и все. Неужели вы этого не понимаете?» В ответ на это обвинение Уитакир и Джонс удивленно переглянулись и напомнили Чарли, что их архитектурно-дизайнерская фирма — одна из самых уважаемых и могущественных на всем Атлантическом побережье Соединенных Штатов. «Ну тогда давайте же заниматься архитектурой, давайте заниматься дизайном», — выпалил Чарли. «То, что мы делаем сейчас, способны делать и новички?» «Да что то новички? С этой работой вполне справятся и бригады разнорабочих, если, конечно, дать им наши чертежи. Я не могу допустить, чтобы это продолжалось и дальше». Двое старших партнеров снова переглянулись и кивнули друг другу, но Чарли не видел этого, потому что он стоял, отвернувшись к окну. Он чувствовал себя разочарованным и обманутым, и прежде всего потому, что оказался в незавидном положении. Чарли умел многое, очень многое. Он хотел проектировать здания, хотел создавать новые конструкции и искать нетривиальные архитектурные решения. А вместо этого его заставили торговать старьем фактически обманывать доверчивых заказчиков. Кроме того, прошедший год был для него не самым легким, и, согласившись перебраться в Нью-Йорк, Чарли втайне надеялся, что новая интересная работа увлечет его и поможет забыться. Но этого, увы, не случилось. Уитакер и Джонс тоже не забыли о его обстоятельствах, и Чарли был очень удивлен, когда они неожиданно напомнили ему об этом. Для них ситуация тоже была непростой. Они обсуждали ее как раз накануне совещания, пытаясь найти подходящий способ решить эту деликатную проблему. «Мы знаем, что у вас были серьезные неприятности», — осторожно сказал Артур Уиттекер. «Мы слышали о вашей жене и об остальном. Для вас это было серьезное испытание, и, как нам кажется, вы еще не вполне от него оправились». «Да и после десяти лет в Европе заново вырастать в американский рынок, приспосабливаться к американским реалиям...» «Должно быть, это тоже не так просто, как мы рассчитывали. Наверное, нам следовало дать вам передышку, Чарльз, чтобы успели перевести дух после Лондона». «Что вы скажете насчет того, чтобы ненадолго сменить обстановку?» «Мы как раз получили новый заказ в Палм-Бич» и вы могли бы поехать туда от имени фирмы, чтобы, так сказать, лично курировать его. Я считаю, что эта маленькая командировка пошла бы вам только на пользу. Мы с Биллом уже решили, что не будем возражать, если вы задержитесь на этом курорте на целый месяц».